Глава тридцать Как мы приняли это известие? Накануне этого официального извещения все в доме уже знали и различно судили об этом обстоятельстве. Мимини выходила целый день из своей комнаты и плакала. Катенька сидела с ней, и вышла только к обеду с каким-то оскорбленным выражением лица, явно заимствованным от своей матери. Любочка, напротив, была очень весела и говорила за обедом, что она знает отличный секрет, который, однако, она никому не расскажет. — Ничего нет отличного в твоем секрете, — сказал ей Володя, не разделяя ее удовольствия. «Коли бы ты могла думать о чем-нибудь серьезно, ты бы поняла, что это, напротив, очень худо». Любочка с удивлением пристально посмотрела на него и замолчала. «После обеда Володя хотел меня взять за руку, но, испугавшись, должно быть, что это будет похоже на нежность, только тронул меня за локоть и кивнул в залу. «Ты знаешь, про какой секрет говорила Любочка?» сказал он мне, убедившись, что мы были одни. Мы редко говорили с Володей с глазу на глаз и о чем-нибудь серьезном, так что, когда это случалось, мы испытывали какую-то взаимную неловкость, и в глазах у нас начинали прыгать мальчики, как говорил Володя. Но теперь, в ответ на смущение, выразившееся в моих глазах, он пристально и серьезно продолжал глядеть мне в глаза с выражением, говорившим «тут нечего смущаться», Все-таки мы братья и должны посоветоваться между собой о важном семейном деле. Я понял его. И он продолжал. — Папа женится на Епифановой, ты знаешь? Я кивнул головой, потому что уже слышал про это. — Ведь это очень нехорошо, — продолжал Володя. — Отчего же? — Отчего? — отвечал он с досады. «Очень приятно иметь кого дядюшку Заику, полковника, и все это родство. Да и она теперь только кажется доброй и ничего, а кто ее знает, что будет. Нам, положим, все равно, но Любочка ведь скоро должна выезжать в свет. С этойкой мачехой не очень приятно, она даже по-французски плохо говорит, и какие манеры она может ей дать» осартка и больше ничего. Положим доброе, но все-таки пуассартка, заключил володя видимо очень довольный этим наименованием пуасартка. Как ни странно мне было слышать, что володя так спокойно судит о выборе папа, мне казалось, что он прав. Из чего же папа женится? спросил я. Это темная история. Бог их знает. Я знаю только, что Петр Васильевич уговаривал его жениться, требовал, что папа не хотел, а потом ему пришла фантазия, какое-то рыцарство. Темная история. Я теперь только начал понимать отца, продолжал Володя. То, что он называл его отцом, а не папа, больно кольнуло меня. Что он прекрасный человек, добрый, умен. Но такого легкомыслия и ветренности — это удивительно. Он не может видеть хладнокровно женщину. Ведь ты знаешь, что нет женщины, которую бы он знал и в которую бы не влюбился. Ты знаешь, Мими ведь тоже. Что ты? Я тебе говорю. Я недавно узнал. Он был влюблен в Мими, когда она была молода. Стихи ей писал, и что-то у них было. «Мими до сих пор страдает», — и Володя засмеялся. «Не может быть», — сказал я с удивлением. «Но главное», — продолжал Володя снова серьезно, и вдруг начиная говорить по-французски, — «всей родне нашей как будет приятно такая женитьба, и дети ведь у нее верно будут». Меня так поразил здравый смысл и предвидение Володи, что я не знал, что ответить. В это время к нам подошла Любочка. — Так вы знаете? — спросила она с радостным лицом. — Да, — сказал Володя, — только я удивляюсь, Любочка, ведь ты уже не в пеленках, дитя. Что тебе может быть радости, что папа женится на какой-нибудь дряни? Любочка вдруг сделала серьезное лицо и задумалась. Володя, чего же дрянь? Как ты смеешь так говорить правду Тю Васильну? Коли папа на ней женится, так стала быть, она не дрянь. Да, не дрянь. Я так сказал, но все-таки. Нечего, но все-таки, перебила Любочка, разгорячившись. Я не говорила, что дрянь — это барышня, в которую ты влюблен. Как же ты можешь говорить про папа и про отличную женщину? Хоть ты старший брат, но ты мне не говори. Ты не должен говорить. — Да чего же нельзя рассуждать про... — Нельзя рассуждать, — опять перебила Любочка. — Нельзя рассуждать про такого отца, как наш... Мими может рассуждать, а не ты, старший брат. — Нет, ты еще ничего не понимаешь, — сказал Володя презрительно. — Ты пойми, что это хорошо, что какая-нибудь Епифанова Дунечка заменит тебе маман, покойницу. Любочка замолчала на минутку, и вдруг слезы выступили у нее на глазах. — Я знала, что ты гордец, но не думала, чтоб ты был такой злой, — сказала она и ушла от нас. — В булку! — сказал Володя, сделав серьезно комическое лицо и мутные глаза. — Вот рассуждая с ними, — продолжал он, как будто упрекая себя в том, что он до того забылся, что решился снизойти до разговора с Любочкой. На другой день погода была дурная, и еще ни папа, ни дамы не выходили к чаю, когда я пришел в гостиную. Ночью был осенний холодный дождик, по нему бежали остатки вылившейся ночью тучи, сквозь которую неярко просвечивало обозначавшееся светлым кругом довольно высоко уже стоявшее солнце. Было ветрено, сыро и северко. Дверь в сад была открыта На почерневшем от мокроты полу террасы высыхали лужи ночного дождя. Открытая дверь подергивалась от ветра на железном крючке, дорожки были сыры и грязны. Старые березы с оголенными белыми ветвями, кусты и трава, крапива, смородина, бузина с вывернутыми бледной стороной листьями бились на одном месте и, казалось, хотели оторваться от корней. Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели желтые круглые листья и, промокая, ложились на мокрую дорогу и на мокрую темно-зеленую отаву луга. Мысли мои заняты были будущей женитьбой отца с той точки зрения, с которой смотрел на нее Володя. Будущее сестры, нас и самого отца не представляло мне ничего хорошего. Меня возмущала мысль, что посторонняя, чужая и, главное, молодая женщина, не имея на то никакого права, вдруг займет место во многих отношениях кого же? Простая молодая барышня и займет место покойницы матушки. Мне было грустно и отец казался мне все больше и больше виноватым. В это время я услышал его и Володин голоса, говорившие в официанской. Я не хотел видеть отца в эту минуту и отошел от двери, но Любочка пришла за мною и сказала, что папа меня спрашивает. Он стоял в гостиной, опершись рукой о фортепиано и нетерпеливо и вместе с тем торжественно смотрел в мою сторону. На лице его уже не было того выражения молодости и счастья, которое я замечал на нем все это время. Он был печален. Володя с трубкой в руке ходил по комнате. Я подошел к отцу и поздоровался с ним. — Ну, друзья мои... — сказал он, решительно поднимая голову и тем особенным быстрым тоном, которым говорятся вещи, очевидно, неприятные, но о которых судить уже поздно. — Вы знаете, я думаю, что я женюсь на Авдоте Васильевне. Он помолчал немного. — Я никогда не хотел жениться после вашей маман, но... Он остановился на минутку. — Но, видно, судьба. «Думишка добрая, милая девушка, уж не очень молода. Я надеюсь, вы ее полюбите, дети. А она уже вас любит от души, она хорошая. Теперь вам, — сказал он, обращаясь ко мне и Володе, и как будто торопясь говорить, чтоб мы не успели перебить его, — вам пора уж ехать, а я пробуду здесь до Нового года и приеду в Москву, — опять он замялся, — уже с женою и с Любочкой. Мне стало больно видеть отца, как будто рабеющего и виноватого перед нами. Я подошел к нему ближе, но Володя, продолжая курить, опустив голову, все ходил по комнате. — Так-то, друзья мои, вот ваш старик что выдумал, — заключил папа, краснее, покашливая, и подавая мне и Володе руки. Слезы у него были на глазах, когда он сказал это, и рука, которую он протянул Володе, бывшему в это время в другом конце комнаты, я заметил, немного дрожала. Вид этой дрожащей руки больно поразил меня, и мне пришла странная мысль, еще более тронувшая меня. Мне пришла мысль, что папа служил в двенадцатом году И был известно храбрым офицером. Я задержал его большую жилистую руку и поцеловал ее. Он крепко пожал мою и вдруг, схлипнув от слез, взял обеими руками Любочку за ее черную головку и стал целовать ее в глаза. Володя притворился, что уронил трубку и, нагнувшись, потихоньку вытер глаза кулаком и, стараясь быть незамеченным, вышел из комнаты.